Глава 8. Когда через год приближалось время возвращения Жюли в Понтобель, госпожа де Галандо начала горько жаловаться. В течение года она не выказала никакой заботы, чтобы иметь сведения о своей племяннице, и Николай, раб всех настроений матери, ни разу не посмел предложить ей, что он съездит за вестями во Френей, чего он весьма желал. Госпожа де Голандо резко порицала тамошний образ жизни и тужила о том, что Жюли переймет там должно быть такие привычки, которые, конечно, заставят ее утратить то немногое из добрых правил, что она старалась ей внушить. Все это, разумеется, должно было испариться при звуках скрипки и клавесина и среди ароматов печенья и варений. И госпожа де Голландо ворчала на этих людей за то, что они взялись воспитывать девочку, обучая ее вместо всякого дела пенью и приготовлению сладостей, не позаботившись, наверное, показать ей хотя бы цифры или азбуку. «Дело не в том, конечно, чтобы сделать из жюли ученую. У нее не будет ни времени, ни случая читать или считать, ибо выросшая она не должна будет блистать умом или искусством управления. Ее ждет скромный брак с малым достатком и со множеством хозяйственных забот. Приданным ее будет только ее часть в Балепре, доходы с которого невелики, да и те ей придется делить с теткою Армандою, а это может подойти лишь мужу посредственного положения». Поэтому госпожа Галандо, находила полезным учить племянницу порядку, бережливости, хозяйству и шитью, всему, что прилично для бедной девушки, да еще нескольким религиозным истинам, чтобы она могла принять свою судьбу такую, какую устроит ее Бог, насколько он позволял, по-видимому, ее предвидеть. Николай не мешал матери говорить. Про себя он предполагал обучать жюли Не считая себя настоящим учителем, он находил себя способным преподать ей начало чтения и письма и открылся в этом плане матери. Это пришлось ей по вкусу, так как она видела в этом больше занятия для сына, чем пользу для племянницы. Согласие было дано, и теперь можно было видеть Николая в аллеях парка с книгой в руках, повторяющим грамматику или чертящим на песке концом трости образцы заглавных букв. Госпожа Галандо с удовольствием смотрела на то, как он брал на себя эту роль педагога, а на свою долю сохраняла заботу направлять поведение своей племянницы и делать ей нагоняй, подстерегать ее промахи и возвращать ее к дисциплине, что не заставило себя ждать. На другой день после того, как Жюли снова вступила во владение своей комнаткой, она проснулась рано утром. В своей постели она принялась с полузакрытыми глазами мурлыкать песенку, потом она мало-помалу запела ее, ее чистый и звонкий голос раздавался в свежей утренней тишине. Жюли по рассеянности думала, что она еще во Френее. Она быстро опомнилась и замолчала, совсем смущенная, но слишком поздно. Так как госпожа де Голандо, уже проснувшаяся, услышала ее из своей комнаты, которая была рядом, и тремя сухими ударами в стенку дала ей понять всю неблагопристойность ее поведения. Жюли, раздосадованная выговором, прикусила свою губу розовую и пухлую и оставила на ней отпечаток своих тонких зубов. Она вступала в очаровательный возраст, росла и начинала расцветать. В ее лице нежным и круглым проступало другое — Еще неопределенная, но обещавшая стать прелестным. Ее полное тельце уже мило утончалось, вся ее неопределенная фигура, казалось, скоро найдет для себя точные соотношения. Ей кончался десятый год. Она скоро заново познакомилась с Понтобелем, с его привычками и с его обитателями. Она с какой-то прирожденной ловкостью старалась держаться незаметно, делать мало шума и занимать мало места. Надобно было видеть, как она проворно взбиралась, свежая и таящаяся на звонкие лестницы, пробегала по длинным коридорам, и в обширной комнате, где она занималась шитьем перед глазами госпожи де Голландо, примостившись на высоком табурете, посасывала с печальную и хитрую гримаскою кончик своего пальца, уколотого острием иглы. С одним только Николаем она опять становилась такой, какой была в действительности, девочку резвою, живою и насмешливую. Верный знак дружбы для детей — забывать, что находишься уже не в их возрасте. Как только это равенство установлено, они пользуются им к своей выгоде с удивительной легкостью поэтому взваливала она на Николая тысячи занятий, весьма простых и совершенно натуральных в понятии маленькой девочки, но делавших весьма комичным этого большого юношу, скромного и нескладного. Например, целые часы он забавлялся с нею постройкой на песке миниатюрных садиков, со стенами из кремешков и с деревьями из веточек. Поистине очаровательно было видеть кузена Николая за работой. Руки запачканы землею, да так, что он едва осмеливался в таком виде возвращаться в замок, а близ него раскрытая на кремешках аллея латинская грамматика, которую честный малый приносил с собою каждый день в надежде натвердить из нее кое-какие правила этой причудливой головки. Только после долгой игры Жюли соглашалась сесть на скамью, чтобы слушать урок. Она принималась за склады с большой серьезностью и с усердием, все время следя краем глаза за своей ногою, которую она покачивала мерно, так, чтобы незаметно коснуться до чулка своего рассеянного наставника и запятнать его пылью. Ее лукавство кончалось тем, что она громко смеялась, а смущенный Николай даже не знал, над чем она так смеется. Хорошо или худо урок продолжался, пока Жюли не соскальзывала тихонько со скамьи. Это был конец урока, и тогда начинались забавы. Жюли вкладывала в игру оживление и пылкость необычайные. Она никогда не утомлялась этим развлечением, которому ее кузен подчинялся со снисходительностью и терпением бесконечными. Он прятался за деревья как раз так, чтобы его можно было увидеть. Он бегал крупными шагами как раз так, чтобы его можно было догнать или чтобы, догнавши малютку, не причинить ей обиды и досады почувствовать ее неловкость, чего она не могла терпеть. Из-за этого между ними возникали ссоры, яростные и забавные, потому что Николай показывал, что замечает плутовство Жюли и противился ее прихотям. Даже случалось иногда, что он заупрямится по-настоящему, и вот два товарища заспорят. Николай забывал свой возраст и обращался с Жюли так, как будто бы ей было столько же лет, что и ему. Тогда начинались крики, гнев, они дулись один на другого и оба оказывались при этом одинаково упрямыми. Потом, наконец, здравый смысл возвращался к Николаю, и он оглядывался на себя с удивлением и смущением, такой длинный, скорчивший сердитое лицо, грозящий кулаками, как десятилетний мальчуган, похожий на цаплю, поссорившуюся с коноплянкою. Чувство этого несоответствия клало обыкновенно конец раздору, и Николай соглашался на то, чего хотела от него Жюли. Вследствие таких примирений девочка добивалась того, что ее забавляло больше всего на свете, а именно прогулки к зеркалу вод или тотчас же, или на другой день. То было одно из самых приятных мест в садах Понтобеля. Покойный граф велел выкопать там пруд, не очень обширный, но довольно глубокий и такой чистый, что в нем отражались окружавшие его прекрасные деревья. Четыре покатые склона муравы окаймляли его четыре края, Узкая песчаная дорожка огибала его, и Жюли, очень любившая пройти по ней, получала на это позволение только с условием не выпускать руки Николая. В этом он оказывался неуступчивым, как из осторожности, так и ради удовольствия держать в своих пальцах ручонку, в которой он так живо чувствовал нетерпение и любопытство. Когда круг был окончен, Жюли хотела начинать с изного, Чтобы не ссориться, простодушный Николай предлагал ей идти к тому, что называлось «малым бассейном». Жюли бросала последний взгляд на сонную воду, где цепенели ленивые карпы, просвечивая сквозь воду голубоватые и зыбкие, словно полумертвые в своей мясистой бронзе. Малый бассейн лежал повыше большого, в некотором от него расстоянии. Он был украшен по углам морскими изображениями, а в центре — тритоном, который подносил витую раковину к губам, непомерно надувая при этом щеки. Госпожа де Галандо, не любившая бесполезных издержек, оставляла эту гидравлическую игрушку разрушаться мало-помалу, но, открыв полусломанные трубы, можно было еще добиться, чтобы тонкая струйка воды начала просачиваться из засоренной раковины. Этого было достаточно, чтобы позабавить Жюли, но не для того, чтобы наполнить бассейн, который летом совсем высыхал, так что ил его лупился под ногою. Жюли спускалась туда, затем, взобравшись на спину Тритона, ждала и хлопала в ладоши, когда Николай поднимал за железное кольцо каменную плиту и вводил туда нечто вроде ключа, приспособленного для этого употребления. Обвив шею своими маленькими руками и прижавшись своею щекою к щеке морского чудовища, она слушала со страстным вниманием. Статуя, более или менее долгое время молчавшая, казалось, оживлялась, наконец, шумом таинственным и неразличимым, закипавшим в ее бронзовом теле. Вода медленно входила в нее, тихо поднималась с легким журчанием, словно зыбкое внутреннее кровообращение. Мало-помалу она достигала груди, как бы разливалась там, потом с глухим рыганием проходила горлом, наполняла рот и выливалась в раковину, откуда стекала кристальными струями и ясными капельками. Тогда Жюли топала ногами от радости, и чтобы увести ее оттуда, Николаю приходилось закрыть трубы и обещать ей возвратиться вскоре к этому очаровательному удовольствию. Время шло, близилась половина сентября, и Николай не пропускал ни одного дня своего добровольного служения. Лишь иногда мать спрашивала его, далеко ли подвинулось обучение Жюли. Она предполагала, что уроки краткие и непостоянны, и не думала, чтобы сын посвящал им более времени, чем было надо. Она была довольна исполнением принятой на себя Николаем обязанности, и это ей казалось в ее сыне признаком серьезного характера. Николай, наоборот, заботливо скрывал свою дружбу с кузиной. То был потайной уголок его существования, и он ревниво оберегал эту маленькую тайну, так сильно занимавшую его сердце. Впрочем, ему нечего было бояться нескромности. Сад был пуст, старый садовник Иллер один бродил по саду, старик полол или скреб дорожки. Поработав утром на огороде, днем он возился с граблями под окнами замка. Впрочем, о его близости давал знать резкий звук его работы. При том же он ненавидел госпожу Деголандо за то запустение, в котором она держала сады, и почитал только память покойного графа. Он был неистощим в похвалах прежнему порядку жизни в замке, пришедшему теперь к такому умолению, словно графиня не боялась, что им всем перережут горло, раз что она хотела жить с таким малым числом людей в таком большом доме и настолько далеко от деревни, что там не услышали бы криков о помощи. Что касается госпожи де Галандо, то она все реже и реже выходила из дома. Воскресная обедня и больше никуда. Хотя она и чувствовала себя очень хорошо и была раньше совершенно здорова, но она впадала в болезни воображаемые, боялась холода, жары, дождя, солнца и ветра. Эта прирожденная недоверчивость возрастала с годами и дошла до того, что превратилась в какую-то манию, заставлявшую ее опасаться приближения людей вследствие эпидемий, которые они могли занести, сами того не зная, принося с собой заразу от других» поэтому отказывалась она принимать у себя священника, который по своему долгу посещает больных. Когда из города приезжал по какому-нибудь делу нотариус, господин Левассер, искусный делец, которому она доверяла и поручала значительные дела, она заставляла его кляться, что он недавно у изголовья умирающего не составлял завещание или не подписывал дарственный. Так жила она в заперти, беспокойная, законопаченная и, вопреки всему, в довольно суровой обстановке, мало заботясь о своих удобствах, без всякого истинного снисхождения к себе самой, но зато с тысячью предосторожностей против неведомых зол, предупреждаемых рецептами, которыми была полна у нее книга и набита голова. В самом деле она обнаруживала странное пристрастие к лечению себя всевозможными лекарствами, охотнее прибегая к знахарю, чем к врачу тем более, что ее крепкое здоровье нуждалось в лекарствах менее, чем ее причуды в снадобьях. Она употребляла много времени на изготовление их во всех видах — отварах, мазях, примочках, пластырях, целая своеобразная аптека. У нее была близ спальни настоящая фармацевтическая лаборатория, где она запиралась для составления панацей, действия которых она изучала на себе. Этим она занималась целые дни. Итак, Николай и Жюли могли проводить дни, как им хотелось, не опасаясь где-нибудь на повороте дорожки досадной встречи с госпожой де Галандо, от которой Жюли получала лишь наставления да резкие выговоры, а иногда и лекарства, ибо в известные дни тетка своевластно прописывала ей настойкие из трав и соки растений, заставлявшие ее делать гримасы, и без которых она обошлась бы превосходно, так как она была от природы здорова, свежа и крепка» в своей розовой юности. Сам Николай в его годы не был избавлен от материнского врачевания. Время от времени рано утром можно было видеть его, когда он в халате, придерживая руками живот, поспешно пробегал по коридорам в уборную. В дни принятия слабительного госпожа де не выпускала его совсем из замка, и он праздный торчал у окон, меж тем, как Жюли гуляла в садах одна он пользовался этими вынужденными уединениями, чтобы писать аббату Юберте. Госпожа де Голанде читала письмо, обсуждала его содержание и стиль, и, вложив в него же листок с благодарностью аббату за семена, которые он присылал ей из Рима, где он находился еще вместе с господином де Лагранжером, она заканчивала свое послание следующими словами. «Что касается племянницы моей, Жюли де Мусейль, о которой вы были добры спрашивать, то я могу сказать лишь весьма немногое. Эта маленькая особа, довольно посредственная, ничего не обещающая, хотя она и оказывается более сдержанную, чем можно было ожидать. Мой сын, занимающийся ее обучением, уверяет, что учиться ей будет нетрудно. Впрочем, ее пребывание здесь на этот раз подходит к концу. Не позже, чем через неделю, господин Дюфреней приедет за нею, чтобы привести ее к нам опять в будущем году.